Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки. — То есть я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты? — Будет тебе. Мораль читать хочешь, не трудись. Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку. Проведем те ж, друзья, эту, че смотрите, пейте. Я все-таки... «Не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку, — «зачем ты здесь?» «Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?» Кляузов выпил закусил ветчиной. «Живу у становихи, как видишь, в глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей!» «Жалко, брат, мне ее стало!» «Сжалился!» Ну и живу здесь в заброшенной бане отшельником. Питаюсь. На будущей неделе, думаю, убраться отсюда. Уж надоело. Непостижимо, сказал Дюковский. Что ж тут непостижимого? Непостижимо. Ради бога! Как попал ваш сапог в сад? Какой сапог? Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду. А вам для чего это знать? Не ваше дело. Да пейте же, черт вас возьми. Разбудили, так пейте. Интересная история, брать, с этим сапогом. Я не хотел идти к Коле. Не в духе, знаешь, был. Под шофе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы вообще... Я с пьяной возьми, да и пусти в нее сапогом. <смех> Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгала лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь. Любовь, водка и закуска. Ну куда вы, Чубиков? Куда ты? Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такой скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и мрасивший дождь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал Ниву дела какие на белом свете», — сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой. «Опять Австрия того. И гладстым тоже некоторым образом». Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся. «Скелет чертов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебя, чтоб ты не лез ко мне со своей политикой, не до политики тут!» а тебе обратился чубиков к дюковскому потрясая кулаком а тебе во веки веков не забуду ну шведская спикой ведь мог ли я знать подавись своей спичкой уйди не раздражая то я из тебя черт знает что сделаю чтобы и ноги твоей не было Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. «Пойду запью», — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир. Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной. «Зачем следователь приезжал?» — спросил муж приезжал сказать что кляузову нашли вообрази нашли его у чужой жены эх марк иванович марк иванович вздохнул становой поднимая вверх глаза говорил я тебе что распутство не доводит до добра говорил я тебе Не слушался.